Глава 22. Рост и развитие животных. Нас окружают самые разные животные, даже дома. Это кошки, собаки, птицы, аквариумные рыбки. Животные – очень сложные организмы. Но задумывались ли вы о том, что все они развились из одной единственной клетки – зиготы? Каким же образом это происходит? После оплодотворения из зиготы начинает формироваться зародыш. На первой стадии зигота делится на две клетки. Они не распадаются, а также в свою очередь делятся, дробятся. Такие деления быстро следуют одно за другим. Клеток становится все больше, но размеры их уменьшаются, потому что зародыш пока не растет. Эта стадия развития называется дроблением. Затем из скопления клеток формируется шарообразный зародыш с полостью внутри. Стенки его образованы одним слоем мелких клеток. Эта стадия получила название бластулы. Следующий этап – образование у зародыша второго внутреннего слоя у многих млекопитающих это происходит путем втягивания внутрь участка стенки бластулы при этом клетки зародыша продолжают очень быстро делиться эта стадия называется гаструлой теперь зародыш состоит из двух слоев наружного эктодермы и внутреннего энтодермы затем между ними развивается третий Промежуточный зародышевый слой мезодерма. Следующая стадия развития нейрула. На этом этапе начинается образование систем органов. Прежде всего, из эктодермы формируется нервная трубка, из которой со временем развивается головной и спинной мозг. Также из эктодермы развиваются кожные покровы, органы зрения и слуха. Из энтодермы развивается трубка, дающая начало кишечнику, пищеварительным железом, легким. Из мезодермы берут начало опорная система, скелет, мышцы, а также система кровеносная. В конце этой стадии формируются и основные черты внешнего облика зародыша. Уже просматривается строение будущего организма. Можно различить его передний и задний отделы. Следующий этап в развитии животного начинается с момента его рождения. Различают прямое развитие, когда родившиеся организмы сходны со взрослыми по внешнему и внутреннему строению. Так развиваются письмыкающиеся птицы млекопитающие а среди беспозвоночных например пиявки многоножки раки пауки кузнечики при непрямом развитии а так развиваются кишечно полосные черви насекомые и земноводные из яйца выходит личинка не похожая на взрослое животное обычно она более просто устроена имеет специальные приспособления к жизни Часто живёт в другой среде и по-другому питается. Например, вам хорошо известна лягушка. Её развитие проходит в воде. Личинка, головастик, имеет хвост, двухкамерное сердце, вместо лёгких у него жабры. Со временем в процессе развития у головастика появляются свойственные лягушки-органы, рассасываются хвост и жабры, возникают конечности, легкие непрямое развитие позволяет животным и их личинкам не конкурировать друг с другом так бабочки питаются нектаром, а их гусеницы листьями растений взрослые лягушки преимущественно насекомыми, а головастики растительной пищей. У некоторых сидячих организмов их подвижные личинки способствуют расселению вида. Например, у моллюсков и у соногих раков, морских желудей. Запомните, ребята, индивидуальное развитие начинается с оплодотворения и образования зиготы. В развитии зародыша различают стадии дробления, бластулы, гаструлы и нейрулы. Развитие бывает прямым и непрямым.